Глава вторая Шел седьмой час борьбы. Мира пыталась обратить гигантский корабль арахнидов в нежить, в то время как Экскорд, сопровождавший этого левиафана, подошел вплотную и накачивал его жизненной силой. Та еще забава, ведь всю вкачиваемую силу поглощала Мира, стремящаяся умертвить эту живность. Выпить ее — К исходу первого часа Лейлит пришлось спешно наделять высшего вампира статусом своего жреца, потому что девушку едва ли не разрывала от переполняющей ее энергии. Слишком много, невероятно много, но она держалась. Еще через три часа Лейлит прекратила впитывать шедшую ей обильной рекой силу. Ее было слишком много для богини, которая всю жизнь довольствовалась лишь крошками. У бедолаги чуть ли не произошел, образно говоря, завороток кишок. Пришлось экстренно подключаться к Виктору. Все-таки Архонт — это непростая ритория. Он может оперировать совершенно иным порядком энергии. Теоретически, конечно. До этого уровня он пока не развился. Мира была не в себе и ничего умнее не придумала, как, прервавшись на пару минут, провести ритуал высшего подчинения. Рефлекторно совершенно. Раз, и она уже дочь Виктора не только номинально, но и иерархически. То есть он стал восприниматься ею как глава гнезда со всеми вытекающими возможностями. Точнее, втекающими. Потому что, не думая ни мгновения, она вновь вгрызлась в корабль и направила бурный поток силы папаши. Виктор потерял сознание на десятой минуте накачки. Упал и стал как-то странно окукливаться, прекратив отвечать на любую ментальную связь. А вот энергию потреблял охотно и всю, да еще чуть ли не сорчанием голодного желудка. Но ничто не может длиться вечно. Пять линкоров-арахнидов поменьше, буквально прижавшихся к погибающему товарищу, наконец-то прекратили его спасать. Слишком много сил ушло, а положение умирающего становилось все хуже и хуже. Прекратился поток внешней силы. Десять минут тягостных стонов — и все. Космический Левиафан вздрогнул всем телом, издал последний протяжный стон — и умер. Однако линкоры, прижавшиеся к теперь уже мертвой туше гигантского космолета, не спешили отчаливать. Что происходит? Робко поинтересовался Йонда, которому датчики корабля показывали совершенно удивительные вещи. Спасательную операцию готовят, судя по всему. «Нам, я полагаю, не вырваться?» «Со стороны шлюза прижато тело корабля», как-то отрешенно произнесла Лариса. «А что с командиром?» «Если б я знала», тяжело выдохнув, ответила она, обратив свой взор к странному образованию, возникшему на том месте, где сначала стоял, а потом лежал Виктор. На вид гигантское яйцо с стенной скорлупой, пронизанной пульсирующими кровеносными сосудами. Причем оно не просто так валялось, а находилось на подставке из странных, темно-фиолетового цвета корней, оплетающих нижнюю часть скорлупки. «Может быть, освоение новой трансформации?» — задумчиво произнес Михаил, пораженный увиденным не меньше Ларисы и остальных, хоть немного разбирающихся в природе и риторий разумных. «Мир, как то омочнулось. «Да...» — ответил Михаил, направляясь к девушке, пытающейся выбраться из какой-то жижи, натекшей вокруг нее. Еле ползает. Подхватив миру и усадив спиной к стенке мертвого корабля, он пытался привести ее в порядок. Та никак не хотела открывать глаза и бормотала что-то бессмысленное и непонятное. Пара оплеух. И Михаил захрипел от того, что вампир рывком добралась до его горла. Сдавило так, что в глазах потемнело, и что-то противно захрустело. Он попытался высвободиться, но куда там? Эта бестия оказалась куда как сильнее и крепче старой Мира. Она обезумела. Пронеслось у Алларисы в голове мысленная фраза Михаила. И та бросилась на помощь. «Прекрати!» — заревела древняя Иритория и побледнела, потому что изящная ручка Мира с внезапно отросшими когтями остановилась в паре миллиметров от ее шеи. Еще бы чуть-чуть, и ее голова осталась бы болтаться на одном позвоночном столбе и обрывках мягких тканей. Пауза длилась пару минут, пока Мира приходила в себя. Медленно переведя взгляд на Михаила, она нехотя разжала руку, после чего вновь сползла по стенке. — Ты в порядке? — спросила Лариса, присев рядом. Ей хоть и было дико страшно, но она держала себя в руках. Пыталась. — Не знаю. Каким-то потусторонним голосом произнесла Мира. «Я себя очень странно ощущаю. У тебя глаза изменились, появилась радужка, зрачок и белок, а раньше полностью черными были», — сказала Лариса и сбросила девушке образ по ментальному каналу. «Ты Виктора чувствуешь?» «Да». «Что с ним?» «Перерождается». «Во что, не знаю». «Да и во что я сама превратилась, не понимаю». «А какие ощущения?» «Странные». «Очень странное. Все тело болит, каждый его кусочек. И эти странные импульсы по всему телу. Кажется, у меня начало биться сердце». «Так и есть», — мягко улыбнувшись, произнесла Лариса, аккуратно обнимая это странное существо. «Ты воспринимаешься как что-то едва живое». «Я уже не вампир?» «Не знаю. Коготки ты на руке вырастил очень даже внушительное. Да и клыки выпустила довольно пугающе. Никогда ничего подобного не встречала. «И ты сильная!» — добавил Михаил, потирая горло после спешного лечения раздавленной гортани. «Непреодолимо сильная. Я не мог тебе сопротивляться даже в теории. Может быть, в боевой трансформации вышло бы, но даже так я не отличался хилостью по меркам магических созданий. Ведь мое тело претерпело немало улучшений». «Не так, как у твоего отца, но все-таки. А ты, с виду изящная девушка, смогла меня едва ли не переломить всего, полностью игнорируя мое сопротивление. Просто невероятно!» «Хм...» — довольно хмыкнула Мира. «Надеюсь, за эту силу потребует не слишком дорогую плату. Надо выяснить, что на меня негативно действует. Потом. Сейчас нужно понять, как помочь Виктору». «Никак.» пожалуй, плечами мира вставая. «Он перерождается. Я чувствую, что ему нужно время». «А эта туша мертва?» — спросил Михаил, кивнув на стенку корабля. «Как и я некогда». «Нас облепило пять линкоров-арахнидов. Они готовятся к спасательной операции, я полагаю», — произнесла Лариса. «Не уверена, что мы сможем устоять, если они атакуют. Лаэлит без сознания. Виктор тоже» а нас они могут просто завалить трупами». «Минутку!» — кровожадно оскалилась Мира и закрыла глаза. Миг, и она уже ощущает себя огромным кораблем, облепленных со всех сторон, едой. «Сожри их всех!» — прорычала Мира, отправляя этой гигантской нежити приказ как вербально, так и ментально, и активно включившись в процесс целеуказания. Несколько секунд, и огромная туша вздрогнула, выпуская тысячи щупальцев, жадно впившихся в борта живых космических кораблей. И стон, дикий, ужасный стон раздался вокруг. Но не прошло и пяти минут, как миру выгнуло, и новый, куда более мощный поток энергии через нее устремился к Виктору. Ведь гигантский корабль «Нежить» подошел к вопросу предельно утилитарно, Он не просто откачивал свободную жизненную энергию из резервуаров. Нет, отнюдь. Он разбирал и дезинтегрировал каждую клетку в телах своих жертв, не желая потерять ни крохи силы. А ведь все, что он не мог поглотить сам, заботливо скидывал своей маме. А та, в свою очередь, переполненная энергией по макушку, своему папе. Какие-то мелкие корабли, подошедшие достаточно близко, попытались удрать. Но ничего не вышло. Хищные жгуты выстреливали довольно далеко, сразу же парализуя своих жертв, и начинали активно поглощать. Спустя девять часов все было кончено. Вокруг гигантского космического левиафана, медленно втягивающего свои щупальца, витали облака праха, некогда бывшие живыми существами. Странными, опасными, но живыми. И в этот момент скорлупа треснула.